Глава 26. Дракон, как оказывается, не становится центром внимания всего окружения на Наверде. Тот его тщательно скрывает. Обвешивает кучу артефактов и прячет в пещерах за городом. Так что, кроме парочки зевак, которым посчастливилось увидеть воссоединение хозяина и зверя в одну звездную ночь, никто об этом больше не знает. Он хочет докопаться до правды, не поднимая шума. Действовать осторожно, чтобы злодей не успел предпринять чего-нибудь для своего оправдания или побега. Но я считаю эту затею глупой. И если его враг, как и мой ведьма, она уже давно знает о драконе. Он над лесом без всяких скрывающих амулетов летал, когда крышу дома моему проломил. У инквизитора, да еще сына-наместника, огромная власть в руках. По крайней мере, в сравнении с обычными горожанами. Разве не может он действовать открыто, только если подозревает в сговоре действительно всех подряд? Может, даже собственного отца, ведь именно он навязывает Бастину женитьбу. Говорим мы недолго. Между нами висит неловкость, и мне хочется поскорее избавиться от этого чувства. Будь неладна эта влюблённость. Досталось в наследство вместе с телом прежней Кассандры. Спасибо, претендент на моё сердце. Красив, статен и, в общем-то, мне очень даже приятен. А если б выбор ведьмы пал на какого-нибудь старика с пузом выше носа и влажными ручонками? брр Вот, держи. Вручуя Бастион ещё три флакона зелем. Непроизвольно скажу взглядом по тому месту, где могло быть вышеупомянутая пузо, а на самом деле пресс. Я его не вижу под одеждой, но он там есть. «Наверняка». «Принимать перед сном, и сейчас, как вернешься, ложись в кровать». Он молча кивает, с готовностью поднимается с кресла и... сразу же оседает обратно. «Ты чего?» Испуганно шагаю ближе. Голова закружилась, и слабость в ногах. Наверное, слишком резко встал. Еще одна попытка, но в этот раз даже от сиденья пятую точку не отрывает. Откидывается на мягкую спинку и моментально отключается. «Оюшки!» «Кажется, с переборщила». Лениво тянет фамильяр, тут же материализуясь у ног. Да этого ведь нос его здесь не было. Не могла, все по книге делала. Ну, значит, там опечатка. Или организм у твоего инквизитора хиленький. Огонек склоняет голову на бок и оценивающе сканирует бесчувственное тело гостя. Волком зыркую на кота, но переубеждать, что инквизитор вовсе не мой, не тороплюсь. Придется оставить его у себя, вздыхаю я. Думаешь, в хозяйстве пригодится? Саркастично тянет он. Оставить, пока не проснется и будет способен уйти отсюда на своих двоих. Не вручать же его спящего дракону в лапы. Огонек задумывается. Да, не вариант. Тогда зверюгу, пока бесхозная, можно взять с собой на прогулку по лесу. Какую еще прогулку? а, -а, -а, -а, -а Моментально доходит до меня. Ага, в качестве моральной поддержки. Толкаешь меня снова на борьбу со злом идти? Нет уж. Сначала консультация с Олегрой. Пусть она изнутри ведьму-предательницу найдет, а потом уже будем разбираться с последствиями ритуала. Огонек молчит, и я сосредотачиваю взгляд на мужчине в моем кресле. Он как раз летел к Верховной по этому делу поговорить. А теперь его вырубило на неопределенный срок. В старинной книге говорится, что после приема первой порции достаточно девяти часов крепкого сна, во время которого происходит частичное восстановление памяти. Но также там написано, что зелья действует мягко, а не вырубают взрослого мужика в течение минуты. «Значит, летим к Аллегре», — интересуется фамильяр. «Или по зеркалу свяжешься?» «Летим». «Вернее, я одна. Тут нужно с глазу на глаз говорить, а ты будешь сторожить Инквизитора и за драконом следить». Огонек тут же теряет свою невозмутимость и негодующе фыркает. «И дракон, и человек. Выбери кого-то одного, я же не могу разорваться». «Постарайся. Проломленная крыша мне совсем ни к чему. Хотя не думаю, что ящер начнет буйствовать. хозяин ты его добровольно сюда прибыл». Кот запрыгивает на подлокотник кресла и дуется на меня теперь оттуда. Видимо, команду «Сторожить» понимает слишком буквально но возиться мне с ним некогда. Переодеваюсь в удобные для полетов штаны и рубаху, которую купила в городе, переплетаю растрепанную косу и отправляюсь к Верховной. Уже по пути приходит мысль, что надо было сначала вызвать ее через приговорное зеркало, мало ли может Олег, не дома. Но возвращаться поздно, а с собой я артефакт, конечно же, не ношу, полагаюсь на удачу. И не зря. Замешкавшись у входной двери, слышу монотонное бормотание нескольких голосов. Прикладываюсь ухом к поверхности и сосредотачиваюсь на обостренном слухе. Какой-то странный, неразборчивый набор звуков. Тихонечко пячусь, стараясь ступать бесшумно. Обхожу дом и заглядываю в маленькое окошко, единственное, где занавески чуть расходятся, позволяя увидеть в щель, происходящую внутри. Просторная комната, освещенная десятками свечей. Они выставлены, на полу образуя большой круг, а внутри него топчутся одетые в красные балахоны женщины. У всех распущены волосы и раскрашены темными разводами лица. Что ж, верховная дома. Как и Ковен, если не в полном составе, то в большинстве своем. Пересчитать собравшихся ведьм не успеваю. Приходится пригнуться, дабы меня не заметили. Но странность поведения замечаю очень вовремя, до того, как даю о себе знать. Что же они делают? Интуиция вопит убираться отсюда, куда глаза глядят, но любопытство намертво приклеивает к месту. Набираю смелости и снова заглядываю между занавесками. Скольжу взглядом по лицам, отмечая лишь одно знакомое, самой Аллегры. «А, нет!» Вон там, чуть поодаль, у чаши полной темной жидкости, стоит мелька. Она же вот совсем недавно у меня была. Так. А Селеста? Внимательно рассматриваю всех собравшихся еще раз. в брюнетки среди них нет. Затем пересчитываю. Как интересно, тут не хватает всего трех. Меня, Селеста, еще какой-то мне пока незнакомый, Какой ковин проводит ритуалы, не собрав при этом всех сестер. Гудение голосов прекращается, и я затаиваю дыхание, дабы не пропустить ничего важного. В круг выходит мелька держа перед собой ту самую чашу, устанавливает ее на пол и пятится к Аллегре. Та берет ее за руку, и остальные повторяют за ними. Вот в кругу из горящих свечей образуется еще один из держащихся друг за друга ведьм. «Ответь нам, о Великий!» — восклицает Верховный, обращаясь к чаше. «Мы исполнили твое пожелание, но что-то пошло не так. Как нам исправиться?» Образуется звенящая тишина. И я стою на полусогнутых, Боясь изменить положение и потерять из вида нечто важное, в ковине образовался еще один, более тайный, чем же не угодили оставшиеся три ведьмы. Вдруг мелько запрокидывает голову и выгибается в спине так сильно, что ей двое сдерживаю пораженный возглас, зажимая рот ладонью, дабы наверняка не вякнуть лишнего. Держите ее, держите! не своим голосом восклицает олегра Женщина, сжимающая ладонь девушки с другой стороны, крепче вцепляется в ее пальцы. Чаша в центре начинает вертеться а жидкость внутри булькать, выпуская густой красный дым. Малисандра широко распахивает рот в немом крики, и следом за этим из ее нутра начинает слышаться неразборчивое шипение. Оно складывается в слова, которые образуют более-менее понятные предложения. Жертва не прошла. Зверь выпущен, но не приручен». «Но как же так?» — дрогнувшим голосом отвечает Верховная. «Душа была уплачена. Одна из сестер навсегда покинула нас». Души недостаточно, необходим и сосуд Тоше, иначе сделка недействительна. Ведьмы испуганно переглядываются, верховно бледнеет, но быстро берет себя в руки и повторяет вопрос. Как исправить? Завершить, иначе то, что вышло из открытой двери, начнет охоту на вас. Повторить ритуал полностью? Все его этапы. И тут до меня доходит. Я медленно оседаю, так и вдавливая ладонь вынемевшей губы. «Жертва — это Кассандра, зверь — то чудовище, что выпустили ритуалом. Видимо, оно должно было слушаться ведьм, исполняя их приказы, но так как сосуд, то есть тело вышло из зеленых топий уже с моей душой, ритуал оказался незавершен». И тварь, явившаяся из тьмы, бесконтрольно беснуется в лесу, третируя местное зверье. «А когда его окажется недостаточно, пойдет охотиться на тех, кому должна была подчиняться. Значит, меня пожелают добить». Остается понять, каким боком сюда приплетается Бастин со своими инквизиторами и драконом, и почему жертвой оказалась именно Кассия, а не кто-то другой. На нее указал этот шипящий голос, или Верховная сама выбрала, что насчет Селеста и той и другой ведьмы, в курсе ли они? И снова вопросы, вопросы, вопросы, только теперь дело принимает еще более страшный оборот.